Валдсмюллер не знал наверняка и просто пытался как-то объяснить слово, которое встречал на других картах, в том числе и на карте Кабота. Единственным же местом, где знали и активно использовали термин «Америка», был Бристоль, город, который, живший во Франции Валдсмюллер, вряд ли когда-либо посещал. Тем более, что в своей карте мира 1513 года он уже заменяет слово «Америка» на «терро инкогнито». Неизвестная страна. Америку Веспуччи в Северной Америке никогда не бывал. Все ранние карты этой страны и торговли с ней были английскими. Более того, сам Веспуччи никогда не использовал название Америка для своего открытия. Тому, кстати, имеются достаточные основания. Новые страны и континенты ни разу не называли в чью-либо честь по имени человека, только по его фамилии: Тасмания, земля Ван Димена или острова Кука. Если бы итальянский исследователь осознанно решил назвать Америку в свою честь, она стала бы землей Веспуччи или Веспуччи. Сколько штатов в США? Формально 46. Вирджиния, Кентукки, Пенсильвания и Массачусетс. Все они официально являются содружествами. Статус не дает им никаких особых конституционных полномочий, Они попросту выбрали для себя это слово в конце «Войны за независимость» 1775-1783, ясно давая понять, что больше не являются колониями, подотчетными английской короне, а становятся государствами, управляемыми с общего согласия народа. Вирджиния, названная в честь королевы-девственницы Елизаветы I, входила в 13 первых американских штатов – Отсюда 13 красных полос на государственном флаге США и первый в 1776 году провозгласила себя содружеством. Virgin дева, девственница по-английски. Пенсильвания и Массачусетс не заставили долго ждать, а Кентукки, изначально являвшийся округом в составе Вирджинии, объявил себя содружеством в 1792 году. Интересно, что за границами США существуют еще два содружества на подоме американских. В июле 1952 года расположенный в Карибском море остров Пуэрто-Рико, принял собственную конституцию, провозгласив себя Содружеством Соединенных Штатов. То же самое в 1975 году сделали северные Марианские острова, государство в западной части Тихого океана. Ни одно из этих двух государств не входит в состав США. Кто был первым американским президентом? Пейтон Рэндольф, Первый из 14 до Вашингтона президентов Континентального конгресса или Соединенных Штатов, собравшихся на общий конгресс. Примечание. Цитата из Декларации независимости принятой 4 июля 1776 года. Континентальный конгресс представлял собой дискуссионный орган, сформированный 13 колониями для составления списка жалоб и претензий к британской короне. На своем втором заседании, проходившем под председательством Рэндалфа, конгресс принял решение о том, что Британия фактически объявила колониям войну и в качестве ответного шага учредила континентальную армию, назначив главнокомандующим Джорджа Вашингтона. Джон Хэнкок преемник Ренделфа первым поставил подпись под декларацией независимости от Великобритании, в которой Конгресс отстаивал свое право на управление.